«Руслан, и вправду, скорее бы». Руслан не мог отделаться от подлой мысли. Как удачно получилось. Ведь габрикова смерть все упрощает, очищает, отпускает те грехи, за которые в ином случае пришлось бы судить. А как судить? Гаврик, он же свой, он же рядом всегда. Он улыбался, зубоскалил, не давая удариться в меланхолию. Он ставил в тупик своими вопросами и раздражал неуместными шутками. Гаврик был Гавриком. Гаврик был убийцей. «Крест на стене в квартире свидетельницы ты нарисовал». Д -д «Домовой», – огрызнулся Олег. К «Конечно, я». «Почему тогда свидетельница тебя не узнала?» Б «Бухая была». когда я приходил вообще в хлам а я еще б принес бутылку сказала друзей я ей и вправду друг избавил от урода они все уродами были ни одного нормального последний который тетку заказать хотел я на этом и законтачился П профилактика преступлений И Данька тоже волчонок. Подрасти только, и волк будет. Он все больше запинался, останавливался, отдыхая, отчего речь становилась похожей на заезженную проселочную дорогу, с ямами, колдобинами и долгими паузами-лужами, в которых и трактор застрянет. Записка у парня про мертвый крест. под диктовку Поддиктовку. Для интересу. «Какой псих без идеи? Да и потом, когда нашли бы доктора, и прадеда вспомнили бы, что крест мёртвым называл!» Очередная пауза, на этот раз долгая, чересчур уж долгая. У Руслана даже появилось опасение, что всё, умер Гаврик. Но зелёная волна по-прежнему спокойно ползла по экрану, то скатываясь вниз. то карабкаясь вверх. и «Еще спрашивай». Олег закрыл глаза и в противовес спокойной волне дышал прерывисто и тяжело. «Еще? Хорошо. Крест. Ты собирался их заменить? Себе взять тот, который принадлежит Яне Антоновне, а ей, вернее, ее другу, оставить свой?» Тогда любая экспертиза подтвердила бы, что клеймо ставили именно им. Верно? Верно. Экспертиза. И таблетки потом на место вернул бы. Я бы постарался. Я умный. Вышло бы, все вышло. Нельзя бы было играть. Не повезло. Рулетка. Одна пуля. Судьба. Не обманешь. Надо было, как остальных. Солнышко катится, солнышко греет. Холодно. Бредит. Сегодня, боюсь, уже ничего не скажет. Константин, мигом поистратив былую нервозность, превратился во врача, хладнокровного и профессионального, стоящего где-то за границей добра и зла. Руслан в очередной раз позавидовал этой отрешенности. Как тогда на квартире, когда скорую ждал, пытаясь остановить кровотечение. Потом еще с бригадой ехал и операцию сам проводил. Хотя ведь знал, что убийцу спасает. А теперь знает, что не просто убийцу. Но и того, кто едва-едва его самого с ума не свел. И все равно спасает. Благородство. Но все же хорошо, что спасти не получится. Гаврикова смерть, она, Гаврика, извиняет. Перед всеми извиняет. И перед Русланом в том числе. Эльза ждала. Сидела на лавочке, читала книгу. И Церера тут же растянулась у ног хозяйки, вывалила розовый язык из пасти и дышит тяжело. Жаркое нынче лето выдалось. Неуютное. Но... «Все выяснил». Эль засунула книжку в сумочку, белую и крохотную с виду. «Пойдем тогда, а то зверье надолго без присмотра оставлять нельзя. И вообще, бросил бы ты эту дурную работу. Мне помощник нужен в бизнес». «Собачьи бои?» «Ага». «А что? Все честно, по правилам. Правда, девочка?» Церера разевнула демонстрируя белые длинные клыки. Ну да, у них всё честно, по правилам. Собаки притворяться не умеют. И планы строить тоже. И если уж горло дерут, то из ненависти, настоящей ненависти. А не потому, что у кого-то там денег больше.